Глава 71. Фил Гринвуд. Несколько дней назад. Поместье Катцев встречает меня ранним утром, когда кованые ворота открываются перед моим автомобилем. За рулём сидит водитель, который аккуратно выруливает в сторону особняка, минуя заснеженные дорожки. Даже снежный буран, который я преодолел на пути сюда, не смог помешать мне в достижении моей цели. Ничто не смогло. Последние полгода я выстраивал империю. Пока только фундамент, первые кирпичи. Но то строение, которое я продумал и начал сооружать, уже даёт первые плоды. Рука сильнее сжимается на кожаной сумке с кэшем. Кровавый требовал долг в двойном размере. Я утроил. С каждым метром, чем ближе приближаюсь к дому своей лисички, тем сложнее мне дышится». В грудной клетке надрывно стучит сердце. И хотя я знаю, что Маша сдаёт последние экзамены, и её не может быть здесь, всё равно нервишки пошаливают. Её дом носит на себе её отпечаток. Куда ни гляну, везде она мерещится. Вспоминаю, как залип на ней, когда на балконе в развратной сорочке белыми трусами светило. Как на лошади скакала и как безумно отдавалась в лесном домике. Открываю дверь и выхожу на мороз. Снег и ветер бьют в лицо, пока поднимаюсь по лестницам. За последние полгода Фил Гринвуд изменился. Общение с гором Кирианом дало свои плоды. Умный мужик, расчётливый, продуманный, держащий свой бизнес мёртвой хваткой, вызвал у меня уважение и дал крутой мастер-класс. У Сокола интересная жизнь. Тропка, по которой он шёл, не была ровной. «Интересный мужик. Никогда не думал, что могу найти в лице бывшего морпеха друга. Но гор оказался тем редким случаем, когда мне действительно фортануло. Захожу в дом с парадного входа и на пороге встречаюсь со змеем. Бывший начальник улыбается, будто мы только вчера виделись. Киваю и задаю вопрос. «Кровавый у себя? На месте. Ждут тебя, Джокер. Иду к кабинету». Прохожу к двери, за которой сидит тот, с кем у меня самый главный договор в жизни. Хожу без стука, застав царя, как всегда, сидящим в своем кожаном кресле. Встречаемся взглядом, и я, не сбрасывая скорости, подхожу и бросаю на стол сумку с баблом. Я пришел за тем, что принадлежит мне, моя женщина. Отдай мне ее. Кровавый молча сверлит меня белесыми глазами. Безэмоционален, как всегда. «Ну, садись, побазарим, Фил. В ногах правды нет». Исполняю приказ бывшего шефа. Смотрит на меня своими белёсыми глазами. Краешком губ слегка улыбается. «Ты выполнил свою часть уговора, скажем так. Я всегда держу руку на пульсе и в курсе, какие дела ты проворачиваешь в Вегасе. Похвально, Джокер. У тебя хватка дельца». Легальный бизнес может быть прибыльным, если всё с самого начала правильно поставить. «Кстати, не ты один развязался с прошлым. Скажем так, Дмитрий сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Теперь у нас полным ходом реорганизация». Разваливаюсь в кресле и ухмыляюсь. «Ну, с твоими бабками и легальным бизнесом, который ты имеешь в виде прикрытия, думаю, это было вопросом времени». «Джокер, ты всегда всё просекал. Похвально, сынок!» Миряемся взглядом, и Кровавый продолжает. «А теперь слушай меня внимательно. Мария будет твоей только после того, как вы обвенчаетесь, и никак иначе». Смотрю в белёсые глаза и говорю чётко с расстановкой. «Моя Маша сдаёт последний экзамен двадцатого числа». На 24 у неё обратный билет. Прищуривается. Всё схвачено у тебя, Джокер. 25 состоится наша свадьба, в Рождество. Дольше ждать уж прости не смогу. Полгода без бабы. Царь, слегка улыбнувшись, продолжает. Мы с тобой определённо поладим, Фил. Время есть. Думаю, Аврора будет на седьмом небе от счастья и возьмётся за организацию торжества со всем пылом. Пусть рулит, только бабки с меня. Без проблем. Сумочку свою убери только со стола. Считай подарок на свадьбу от тестя».